Глава 12. До сентября гоняли турок, но, к сожалению, из-за откровенно враждебных действий Ангелии и Франции пришлось притормозить. Дипломаты начали обмениваться угрожающими сообщениями и... Австрия тоже присоединилась к западным союзникам. Мягко и осторожно, но хватило и этого. Но да не в первый раз. Притормозили и занялись хозяйственными хлопотами. А к середине сентября румянцева вместе с Павлом вызвали в петербург парад торжественное награждение и прочее командовать остался ригин произошли и другие изменения съездивший в петербург с обозом потемкин вернулся генерал губернатором новороссии вызвал император рассеянно сказал григорий александрович да и начал расспрашивать сперва о битвах потом о делах квартирмейстерских но ну, а после речь зашла о бывшем диком поле как я вижу его судьбу, да что стоит предпринять. Поговорили, и теперь вот». Новоиспеченный генерал-губернатор развел руками в некотором недоумении. «Вполне резонное назначение, смотри сам. Военный опыт у тебя имеется, да неплохой. Плюс хозяйственник ты хороший, да еще и заинтересовался Новороссией. Вот в Малороссию тебя назначать пока рановато. Там политикам нужно быть. Обстановка там сложная, и партии великое множество. А ты пока слабоват в этом». Ну а здесь полный простор для энергичного и умного человека. А после и политике получше научишься. После слов Померанского друг слегка покраснел, но явно приободрился. Мне еще поручили стоянку для военных кораблей в Крыму организовать. А если получится, то и порт хороший. Херсонес. Примечание. Херсонес. В реальной истории на его месте вырос Севастополь. Без раздумий сказал Грифич, не раздумавший об этом. Мне доносили, что бухта там очень удобная, да и сам город расположен достаточно удачно. Основной задачей румянцев видел защиту захваченного. Не факт, что с землями и крепостями не придется расставаться, но пусть это станет трудной задачей для османов. Ну и переселение. Люди ехали в Россию с охотой. А как же, материальная помощь, да никаких налогов в течение десяти лет, да земли в волю, да отсутствие, теперь уже гарантированное, постоянных набегов мусульман, Ну и, разумеется, войны. Самому бестолковому крестьянину было понятно, что хоть Россия и выиграла первые раунды войны, но так сразу турки не смирятся, и боевые действия на этой территории еще возобновятся. Да и в дальнейшем, пусть даже земля останутся за Россией, соседство с турецкими владениями и постоянные набеги не всем по душе. грифич исправно выполнял работу, тем более, что и сам считал ее важной. Правда, был тут еще один момент. К некоторым ремесленникам подходили люди принца и намекали, что в Померании им тоже будут рады. Пусть герцог и не предлагает таких привилегий, зато регион развивающийся, да еще и удобно расположен в Европе. Для развития промышленности самое то. Правда, к нему не слишком-то спешили, ремесленников и в России не хватало. Но к концу декабря пара сотен специалистов завербовалась. Откровенно говоря, можно было бы завербовать и большее количество. Но вот качество этого самого количества было достаточно сомнительным. Здесь хватало еврейских местечек, где ремесленниками числились едва ли не все население, и многие действительно что-то умели. Но почти каждый житель местечка подрабатывал еще и торговлей, посредничеством, спекуляцией или ростовщичеством, и без колебаний бросал ремесло, если имелась хоть малейшая возможность прекратить работать руками. Ну и зачем они нужны помирании? В некогда разоренном войной крае евреев было очень мало. Не в каждом городе имелась хоть одна семья. Ну а после? После уперлись местные, которым нафиг не нужны были конкуренты. Тем более конкуренты, соплеменники которых живут по всему миру, и непременно помогут своим залезть в местную экономику сперва краешком, а потом и с ногами. Местные и со староверами-то с трудом ужились, да и то только потому, что у многих нашлись общие корни и проблему разрешили по-родственному, начав массу совместных проектов. Рюгену на национализм бюргеров было наплевать, но... С одной стороны, закрепившиеся евреи могли поднять экономику государства резко с помощью соплеменников-единоверцев из других стран. С другой, ссориться из-за этого со своими бюргерами идея не самая умная. Да и контроль капиталов людьми, большинству из которых абсолютно все равно, в какой стране жить, Так что евреи в Померанию ехали, но не слишком охотно. И в большинстве своем это были люди абсолютно нерелигиозные и с реальной профессией. Ремесленники, музыканты, учителя. Нерелигиозные, потому что специальным указом Владимир прямо запретил строительство гетто и предпринял иные шаги. И опять же, самому попаданцу было плевать на религиозные заморочки. Но он помнил, как друг по переписке, живущий в Израиле, ядом исходил, когда речь заходила о хасидах, и прочих чрезмерно верующих евреев сильно осложняющих жизнь евреям светским. Примечание. Тема сложная и далеко неоднозначная, но желающие могут проверить сами. Этот вопрос весьма остро стоит в Израиле, и большая часть населения относится к хасидам без воодушевления, мягко говоря. Ну и решил, что раз уж сами евреи от них не в восторге, то ему они и даром не нужны. Приживутся на таких условиях хорошо, нет и хрен с ними. Проблем с эмигрантами и так хватало, но частично это нивелировалось тем, что большинство из них имело славянское или частично славянское происхождение, что создавало некую весьма слабую связь. Частично тем, что именно из эмигрантов состояла добрая половина его армии, и с учетом трофеев разрешатся материальные проблемы многих семей и снизится социальная напряженность. Вообще, с этими трофейными средствами он чувствовал себя таким сухопутным корсаром. Строить экономику на доходах в войне – это как-то... Впрочем, особо не расстраивался. Экономика помирания и без того выправлялась. Ну а военные деньги позволяли осуществлять какие-то проекты пораньше. Проектов было много и спасало только свиток, которая уже вполне официально стала кабинетом министров. Проекты были серьезные. Всеобщее бесплатное образование, больницы, университеты, специализированные учебные заведения – Личные типографии и оружейные заводы, верфи, флот, армия, наконец. И это при том, что он оставался директором русского департамента образования, официальным заместителем Румянцева, курировал Академию наук и Академию изящных искусств. Пока успевал, но именно пока, все чаще приходили мысли, что собственное государство выросло настолько, что требует постоянного правителя и постоянные командировки вскоре придется заканчивать. В декабре Румянцев вернулся из Петербурга, и Грифич уехал в столицу России. Герцог сильно соскучился по жене и детям, но дела. Поэтому уже на следующий день он был у Петра. Император встретил его не то чтобы тепло, но достаточно дружелюбно. Ситуация с дружбой не дружбой как-то сама собой улеглась, и теперь их нельзя было назвать друзьями, но хорошие отношения все же остались. Петр был очень плох. У него давно уже были серьезные проблемы с легкими. Нет, не туберкулез, а что-то другое, что именно Рюгин даже не подозревал. Плюс проблемы с почками. Речь зашла о новых территориях. Вкладываться и немедленно, решительно отрубил Померанский. А турки, приподнял бровь император, нечто они позволят. Так я же не про дунайские земли говорю. За них еще предстоит пободаться. Нужно прямо сейчас вкладываться в Крым и Дикое Поле. «Особенно в Крым!» Петр Федорович кашлянул и поморщился. «Ладно, давай свои резоны». «Султан разбит, и в ближайшие год-два гарантированно не полезет на полуостров. За Дунайские земли куда важнее. Но я и не прошу вкладываться туда. Кому бы они ни отошли, войска еще не один год будут шататься туда-сюда. А вот Крым. Татары разбиты окончательно, и ханство перестало существовать». «Начни мы сейчас заселять его всерьез, так никто не помешает. Виноградники и сады стоят, дома в большинстве своем целые. Сели туда переселенцев из той же Молдавии и все. Через год-другой они уже жарком обрастут и смогут снабжать продовольствием военных». «А города как предлагаешь?» — со скепсисом спросил Петр. «Думаешь, турки смотреть будут?» «Именно смотреть. Сам же знаешь, что Спиридов разгромил их при Хиосе и Чесме, блистательно». Так адмирал все еще в Средиземном море турок лупит. А оно для них куда важнее какого-то Крыма. — Как это важнее? — с любопытством спросила Елизавета, поправляя мужу воротник. — Ну, полуостров османам важен, но вторичен. Особых доходов от него нет, и нужен он скорее, как крепость. — Как это нет доходов? — изумилась императрица. — А людоловы? — Мешают, конечно, но в последние десятилетия им редко что-то удается сделать всерьез. «Так, отдельные мурзы богатеют, но для Османской империи эти доходы – капля в море. А потеряют Средиземное море – все, не факт, что обратно удастся вернуть. Эван, сколько на него желающих. Без него же Турция просто развалится, торговля захереет, да Египет отпадет». Император задумался. «В принципе, с твоими резонами я согласен. Османам сейчас не до Крыма. Какие-то войска и корабли могут послать, но ничего серьезного». «Это ладно. А города?» «Так не говорю же сразу дворцы строить. Пусть порты строят, до да стоянки для флота, флотские же мастерские, да дома для моряков и солдат. Ну, самое необходимое сперва, только для защиты. Но зато сразу так, мощно. После можно уже и нормальные города вокруг военных поселений выстраивать. Но уже в такой спешке необходимости не будет. Сам же знаешь, в Европе издревле строили крепость, но около крепости вырастала сперва деревушка, а затем и город. — Пожалуй. И кому поручить посоветуешь? — А сразу двоим. Сыну своему, как старшему, а под ним Потемкина поставь. Петр заулыбался. — они не рано ли? Павел молод совсем, да и Потемкин опыта особого не имеет. Померанский задумался ненадолго в поисках аргументов. — Справятся. Ежели где-нибудь под Петербургом или Москвой стройку затеять пришлось. Там, да, разворовать могли бы. Елизавета фыркнула. Не могли бы, а точно отполовинили. Ну вот, развел руками Померанский. А в Крыму хренушки. Все на виду. А строить будут частично силами переселенцев, частично армии. Переселенцы пока друг с другом перезнакомятся до такой степени, чтобы воровать вместе можно было. Тут и стройка окончится. А с армейскими еще проще. Тут что Павел, что Потемкин прекрасно ориентируется и сами с ворами справятся. То есть какие-то мелочи уворуют, тут гадалки не ходи, но именно мелочи». «То есть ты хочешь, чтобы города строили армейские?» уточнил Петр Федорович. «Да, все одно строить будут в первую очередь укрепления, так зачем там гражданские нужны?» «Логично. Ну и плюсом, там камня много, и ничего издалека доставлять не придется. Да и с продовольствием у турок много всего захватили, в том числе и зерно». Сейчас оно у Румянцева на складах. Твоего решения дожидается. Так пустить его на прокорм строителей, если получится, то и переселенцев. Император расслабился и улыбнулся. Согласен. Затем неожиданно рассмеялся. Меня Румянцев почти такими же словами уговаривал. Вскоре в Крым двинулись военные строители и инженеры, солдаты, переселенцы из-за Дунайских земель. Ну в бывшем Дикомполе, ставшем Новороссией, проводили разведку и разметку мест, где предстояло выстроить деревни и города переселенцам из России.